Глава 15. Заголовки газет завтра будут разрываться. Вздохнул я, падая на гостевой диван, стоящий в углу больничной палаты. «Еще бы!» – незамедлительно откликнулся Костя, сидящий на кровати со здоровенной кружкой какао. отказаться от мира? Я знал, что ты псих, но чтобы настолько!» «Видишь!» Ткнул я пальцем в копошащуюся рядом с моим другом зеленку. Ей вполне нормально. А теперь представь еще один месяц каскадов, когда сотни тысяч зеленокожих хлынули бы из моего мира. Думаешь, это шутки? Но они размножаются быстрее, чем ты можешь себе представить. «Просто доверюсь тебе», — хмыкнул мой собеседник. «Ты, конечно, безумен, этого не отнять, но всегда знаешь, что делаешь». «Хотя предпочту думать, что ты таким образом отомстил за Василича, «Или снял со своей спины прицел от всех волшебников мира Костя». «Ковар! Это не шутки!» «Как я и сказал, ты безумен, но всегда знаешь, что делаешь». Удовлетворенно вздохнул Белобрысый, а потом поинтересовался, «Как там дела с моей осенью?» Корочки на Оболенской говорит, что ей уже занимаются. Прости, но ты там в очереди второй. Первым делом будет модернизирована моя осень под нужды Красовского. Я хочу, чтобы он встал на ноги. Ради такого дела потерплю. Мне спешить некуда. Сам Петр Васильевич валялся в глубоком медикаментозном сне, куда его загнали с помощью недешевой алхимии. Несмотря на чистый характер его ран, врачам пришлось здорово потрудиться над его телом, проведя почти два десятка операций чуть ли не за раз. Это стало возможным лишь потому, что я нашел разговорник бывшего волшебника, бывшего графа Хайтауэра, и договорился с ним о некоторых продуктах из мастерских, в обмен предоставив деньги и свою протекцию. «Одевайся, кое-куда съездим!» оповесил я хмурую, как ночь, пиату, сидящую около изувеченного питерца, без возражений. Она, искоса посмотрев на меня, послушалась. Впереди были объяснения самыми разными разумными, начиная от императора русского Петра Третьего, внезапно потерявшего ковар и целого истинного в придачу, а заканчивая вообще неведомыми сущностями вроде драконов и разных телепортаторов-интриганов. Однако я решил начать с самой неведомой, непредсказуемой и эгоистичной женщины. Мне нужно было объяснить высшей э, не банальные, но важные вещи. А сделать это пришлось по дороге на стадион. А объяснять женщине, что она подружилась и спалась с человеком, у которого в жизненном плане было последним и срочным пунктом красиво свести счеты с жизнью, было трудно. В первую очередь по причине того, что несмотря на свое и на мировое происхождение, Пиата все-таки была полноценной женщиной, планы и хотелки, которые склонны меняться в зависимости от обстоятельств, поэтому блондинка, совершенно не желая признавать того, что Красовский ей стал больше, чем другом, во все пыталась критиковать подобные устремления. Поэтому я тебя с собой и взял. Вздыхал я, управляя мобилем. Вбить тебе в голову, что вот эти слова, которые ты сейчас используешь при разговоре со мной, способны разрушить. Что разрушить? Что? Он уже ушел. Он уже ушел умирать. Почти истерила блондинка. Именно, свирепо отрезал я. Он уже ушел, а потом уйдет еще раз уже со мной. потому что я пообещал ему другую смерть, куда лучше, чем пуля в голову, о которой он меня просил. Поэтому он и вернулся, а вовсе не потому, что передумал или испугался. И если ты, дурочка, попробуешь ему ляпнуть что-то вроде этого, то Петр Васильевич просто разочаруется в тебе». На этом Эйна обиженно замолчала, задумавшись. А я не стал лезть в этот процесс. Она молчала всю дорогу, все время, пока я с лордом Эмберхартом в голове наблюдали за тренировкой команд по грикболу, выдавая ценные указания новоявленным тренерам, молча даже уволокла за шкирку назойливую репортершу, умудрившуюся просочиться на поле. Заговорила она лишь тогда... когда я направил мобиль назад в наш временный дом. Кейн, мастер, возьмите и меня с собой. Я вам пригожусь. Вы же знаете, что я тренирована? Пока нет. Категорически нет, уточнил я равнодушно. Но вовсе не потому, что я тебе не доверяю. Если все пойдет по моему плану, то там не понадобишься ни ты, ни кто-либо другой. Кроме того... Константин сейчас нуждается в тебе сильно. Мы далеко не на дружеской территории. Ты буквально хозяин Чикаго, с набеком пробубнила Блонда. У нормальных кошек не Мишелена, тоже есть хозяева. Только если присмотреться, то эти люди кормят пушистых засранцев, играют с ними, гладят их, выносят их дерьмо. безвозмездно. Чикаго, та еще кошка, пояснил я. Куда проще зарабатывать состояние на том, что людям надо, а потом тратить состояние на товары и услуги с охотой предоставляемые по всему миру. К примеру, мне Рао там уже звонил и интересовался, а не можем ли мы ему воспитать такой отряд девушек, за которых монархи Европы Платит по миллиону в месяц!» «И ты, конечно, согласился!» «Угрюмо пробурчали мне!» «Это же твой друг!» «Конечно, я согласился!» «Покивал я!» «Поэтому в Китае скоро откроется университет слуг высшего разряда!» «Относительно скоро!» «Ты уникальный человек, Кейн!» «Сделали мне комплимент!» «Спокойно ругаешь!» «Спокойно занимаешься каким-то диким видом спорта!» Спокойно учишь друга, как надо заводить школу рабов, а с другим спокойно собираешься идти на смерть. И это мне еще с женой объясняться, когда она спросит, как так вышло, что мы уже не истинные. Кристина будет только рада, она очень переживала за вашу девочку. Увидев знакомую персону, машущую мне из открытого кафе, Я припарковал мобиль у обочины, попросив пиату подождать. Уже не первый раз в жизни выходит так, что меня буквально поджидают в определенных местах, неведомым способом выяснив, что я тут собираюсь проехать. Напрягает. Но если подумать, дракалец и должен напрягать? Конечно, он меня напряг. «Рад бы с тобой пообщаться, Кейн!» – буркнул тело крат при виде меня, подсаживающегося к нему за столик. «А еще сильнее рад был бы выслушать, но времени на это у тебя нет совсем!» «Даже чаю попить?» – попытался пошутить я. «Даже Кейн совершенно серьезно отрезал этот хохмач!» «Видишь ли, прямо сейчас идет совещание, на котором...» Гадархиалла, ступающие по траве, и два исполнительных директора синдиката планируют совместную ответную акцию против тебя и твоей семьи. Точнее, уже спланировали, а теперь инструктируют исполнителей. «Ты говоришь так, как будто знаешь, что мне делать дальше», – нахмурился я. «Почему такие новости и даже не по разговорнику?» «Потому что мне позвонили минуту назад». «Достал свой аппарат Дмитрий. Я тебя тут совсем за другим ждал. А предлагаю я тебе отправиться туда и перебить их всех, включая Кадархиалу и его идиотов друзей. Это и будет цена моей помощи». «Какой помощи?» «В виде истинного, который подъедет сюда в любую секунду и поможет тебе переправиться в Майами». Верить ему не хотелось. Все внутри буквально восставало от мысли, что я войду в портал к незнакомцу, а потом отправлюсь к черту на куличики воевать американского короля, его пятерых апостолов и неизвестно какое количество бандитов. С другой стороны, то, о чем сейчас меня предупреждал телократ, было очень реальным по логике вещей. «Враги объединяются, это нормально. Разделять и властвовать поздно». «Хорошо, договорились», – бросил я, направляясь к своему мобилю. «Сейчас вернусь». «Как там закончишь, никуда не уходи, Дайхард», – донеслось мне в спину. «Я знаю отличный ресторанчик в Уэст-Гейте». Привычка возить в багажнике патроны и рюкзак с арканитовыми стержнями пригодилась. Несколько валявшихся довольно давно живых вещей, измененных гримуаром горизонта тысячи бед, тычащихся мне в руки, я нетерпеливо выкинул из багажника на асфальт, но, вызвав вопль души от завидевшего их дракариса, а затем, не обращая внимания на прохожих и прочих ротозеев, принялся вооружаться. Выскочившая из машины пиата, узнав о происходящем, в ультимативном виде напросилась со мной. Увернувшись от подзатыльника, высокая блондинка ядовито спросила, «Знаю ли я кого-нибудь еще, обладающего защитным набором артефактов и находящегося в здоровье и сознании?» Пришлось ответить, что нет. «Вот и не мешай с тобой дружить, горе-хозяин». Фыркнула несносная служанка, забирая у меня автомат и возмущаясь. Я сносная, невыносимая, уточнил я. Два револьвера, два обычных пистолета, хаван, что еще? А, возьму с собой меч, чтобы уж точно ничего в мобиле не оставлять. Да еще и дракарис под ногами путается, собирая эту пищащую ерунду. И кряхтит. Что кряхтит? Это за вами, пробовнил стоящий на четвереньках тело крат, тыча пальцем в мобиль, стоящий у светофора. Удачи! Потянулись долгие секунды ожидания, пока сменится сигнал. Горе-хозяин, а можно вопрос? Выдала навьюченная автоматом блондинка, «Да, горе-служанка!» – отреагировал я. «Вы вчера обрекли на смерть целый мир. Что вы по этому поводу чувствуете?» «Ничего. Совсем? Там же были миллионы, сотни миллионов таких, как зеленка!» Я смерил ехидно смотрящую на меня высокую девушку взглядом, а затем, шагнув навстречу вышедшему из-за руля, Подъехавшего мобиля человеку, тут же раскрывшему портал прямо на проезжей части, буркнул за спину «Мне не до этого».